Без даты. Глава 14 Первое, что я осознаю, вынурнув из забытия, мое тело сдавлено в нескольких местах. На поясницу давит поддерживающая подушка кожаного кресла, в котором я полулежу. Мой отяжелевший затылок покоится на роскошном пухлом подголовнике. На виски давят наушники с шумоподавлением. Плотно прилегающие амбушюры блокируют малейшие звуки извне. И, наконец, мои обессилевшие конечности тоже сдавлены. Запястья и щиколотки привязаны к подлокотникам и ножкам кресла ремнями. Судя по ощущениям, ремни сделаны из того же материала, что и кресло Прохладная гладкая кожа. Как ни странно, я предпочел бы обычные пластиковые хомуты, По крайней мере, тогда мое пленение выглядело бы как импровизация, но нет, я привязан к креслу, которое специально для этого предназначено. И я именно там, где и должен быть по плану моих пленителей. «Мистер Мейсон, Я с трудом разлепляю глаза и тут же морщусь от яркого режущего света. «Я уже не в обеденном зале» а в маленькой комнате — три на 3 метра максимум. Пустые матово-черные стены, окон нет. Единственный источник света расположен передо мной. На стене под потолком сияющий квадрат из четырех люминесцентных трубок. Нарочито голые стены придают помещению атмосферу жутковатой частной галереи. «Я хотела сделать это глаза в глаза и не прибегать к таким мерам». Слова Кодал проникают сквозь наушники удивительно четко. «К сожалению, не могу позволить вам меня увидеть, чтобы не усложнять процесс». Ш -ш -ш -ш -ш «Что за чертовщина?» Едва ворочая языком, спрашиваю я, даже не зная, слышит ли меня Кодал. «Хочу сообщить, что я беру на себя полную ответственность за обнаруженную вами ошибку. Это серьезный недочет, повлиявший на качество процесса», — вещает она. «Пока вы отдыхали, я полностью пересмотрела план лечения, но подобные меры применять вообще не планировалось. Я приношу свои извинения». Кажется, Кодал говорит искренне. «Если вы слышите...» Кое-как выговариваю я, обращая свою мольбу к голосу из пустоты. «Отпустите меня, пожалуйста». Доктор не отвечает. «Я с огромным трудом сглатываю и пытаюсь снова. Я вам заплачу. Если дело в деньгах, я достану. Я подпишу любые бумаги. Просто... «Отпустите меня!» В наушниках стоит пронзительная тишина. И вдруг... Щелк, щелк, щелк, щелк. Четыре люминесцентные трубки гаснут одна за другой. И тут же из-за моего кресла на стену проецируется квадрат серого света. Сначала изображения нет. Затем слева на сером фоне появляется белый жезл Гермеса. А справа надпись. Бюро судебно-медицинской экспертизы Кембриджа. Представители экспертной комиссии. Доктор Армистен и доктор Гудноу. Результаты клинического обследования Джулии Лин Мейсон. Звучит спокойный голос пожилого мужчины. Пациентка, женщина 33 лет. Смерть констатирована 7 октября. На экране появляется изображение. Я крепко зажмуриваюсь. Однако несколько первых кадров успевает добраться до моего мозга. Белая комната, белая простыня, под которой лежит серое в пятнах тело. Щелк, щелк, щелк, щелк. Я хрипло, прерывисто дышу. На стене вспыхивают четыре лампы. Их свет проникает сквозь мои закрытые веки. Когда зажигается четвертое, звук видео обрывается. Во мне поднимается волна ледяного ужаса, которая парализует каждый нерв по пути к объятому паникой мозгу. Я не понимаю. Я не понимаю, что происходит. В ушах звенит тишина. Веки по-прежнему плотно сжаты. Что происходит? Зачем? Ответа Нет. После того, как зажегся свет, в наушниках не раздалось ни единого звука. Ни от кода, ни с экрана. Наклонив голову вниз, я потихоньку открываю глаза. В полной тишине я смотрю на свои ноги. Туфли залиты бледным светом четырех ламп. Пытаясь понять, что происходит, я медленно, осторожно поднимаю голову и смотрю на противоположную стену. Там горят четыре световые трубки, и больше ничего нет. Свет гаснет. На стене вспыхивает изображение и надпись. Звучит голос за кадром. Пациентка, женщина, 33 лет. Смерть констатирована. Я резко наклоняю голову, чтобы не видеть ужасающие фотографии. Щелк, щелк, щелк, щелк. Спасаясь за закрытыми веками, я лихорадочно соображаю. Свет вспыхнул, как только я отвел взгляд от экрана. Прослеживается четкая закономерность. Стоит мне посмотреть вперед, и все четыре лампы гаснут, а дальше на стену проецируется запись. Но если я отворачиваюсь от экрана, свет опять зажигается, происходит автоматическая перезагрузка видео — и оно вновь готово к показу. Внизу экрана была синяя полоска, которая показывала оставшееся до конца записи время. Судя по ее скорости, хронометраж видео не больше двух минут. Однако сама полоска служит лишь подтверждением того, что я уже начинаю понимать. Именно это Кодал терпеливо пытается до меня донести. «Я отсюда не уйду», пока не досмотрю запись до конца. Вывод спокойствия не прибавляет. Не открывая глаз, я откидываюсь на подголовник и погружаюсь в темноту. Проходят минуты, и я постепенно ощущаю, что ты где-то здесь, рядом. Твое присутствие успокаивает. Кажется, будто едва заметное дуновение касается моей шеи. Ты защищаешь меня от серого квадрата на стене. Шея затекла, щиколотки и запястья болят от ремней, но я старательно впадаю в дремоту. Я ухожу в себя, растворяясь в воспоминаниях. Наконец я перестаю думать о жуткой комнате и умудряюсь ловко избежать ловушки. Я просыпаюсь. Щелк, щелк, щелк, щелк. Пациентка, женщина 33 лет. Смерть констатирована 7 октября. Мои глаза резко распахиваются, и я смотрю на фотографию лица. Серые пятна, фиолетовые губы, прозрачная кожа щек, сквозь которую видны черные полосы вен со свернувшейся кровью. Остекленевшие глаза, расширенные зрачки не реагируют на яркий свет ламп. Я резко отворачиваюсь от экрана. Чудовищная картина прочно въедается в мозг. При виде абсолютно пустой, безжизненной оболочки из моей груди вырывается дикий вопль. Щелк, щелк, щелк, щелк. Опять вспыхивает свет. Видео еще раз перезагружается. Я не представляю, что делать. Просто не представляю. Тишина перед очередным сеансом сводит с ума. Насколько я знаю Кодал, она догадывалась, что я откажусь подчиняться. Она бы не стала делать подобные вещи, если бы не была уверена, что возьмет меня измором. Через несколько минут я прихожу к двум выводам. Во-первых, нужно убраться с острова, следовательно, я должен выйти из этой комнаты. Во-вторых, хотя, скорее всего, я так себя успокаиваю, Надеюсь, самое плохое уже показали. Вскоре я решаюсь поднять голову, и движимой то ли отвагой, то ли страхом, открываю глаза. Свет гаснет. Пациентка женщина 33 лет. Смерть констатирована 7 октября бригадой скорой помощи. Зрачки расширены, тоны сердца не прослушиваются, пульс и дыхание отсутствуют. Я мужественно смотрю на душераздирающие фотографии, усилием воли заставляя себя не отворачиваться от экрана. Левое легкое содержит многочисленные эмболы, полностью перекрывающие бифуркацию трахеи. С учетом отсутствия иных патологий, установленная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии, повлекшая за собой моментальный летальный исход. Эмбол Патологическое внутрисосудистое вещество, например, сгусток крови, мигрирующее по кровотоку и способное закупорить кровеносный сосуд. Бифуркация трахеи, раздвоение трахеи на левой и правой главной бронхи. Щелк, я моргаю. Мои глаза закрываются на долю секунды. Открыв их, я вижу, что горит лишь одна лампа. «Не понимаю. Возможно, я и не должен понимать, и надо просто смотреть дальше. Но когда скальпель касается серой кожи живота, мои глаза начинают сжечь от слез. Я несколько раз моргаю, чтобы не расплакаться. Щелк, щелк, щелк!» Вспыхивает еще три лампы, и видео выключается. Меньше чем через секунду свет опять гаснет, И запись начинается с самого начала. «Пациентка, женщина, 33 лет. Смерть констатирована 7 октября бригадой скорой помощи. Зрачки расширены, тон и не прослушиваются, пульс и дыхание... Я... Я не понимаю!» Взываю я в темноту. «Я же смотрел! Я не отворачивался! Почему вы...» В ответ ни звука. Я думал, что если попробую смотреть видео и не стану отворачиваться, то свет не вспыхнет. Но теперь причинно-следственная связь утеряна, и это бесит. Дикое подобие ящика Скиннера наказывает меня за ошибки, которые я совершаю, сам того не зная. Ящик Скиннера. Прибор для поведенческих опытов, созданный психологом Беррисом Скиннером. Камера с устройством отклика, рычаг, кнопка и тому подобным, находящееся в которой животное должно при помощи этого устройства реагировать на определенный раздражитель, за что получает вознаграждение. Начинается видео, и врач вновь объявляет причину смерти. Я избегал этой информации семь месяцев, а теперь вынужден прослушать ее трижды за последние две минуты. Будто в качестве компенсации за упущенное время. Скальпель рассекает обескровленную кожу, оставляя за собой алую линию. Мои глаза вновь заволакивают слезы. Щелк-щелк, щелк, щелк. Пациентка женщина 33 лет. Смерть констатирована. Когда видео начинается, я закрываю глаза. Словно удар под дых меня осеняет догадка. Правила этой жуткой комнаты мне не объясняли. Ходол нарочно сделала так, чтобы я понял их сам. Это, видимо, часть пытки. Четыре лампы передо мной зажигаются и гаснут не просто так. Ими управляет сенсор, более чувствительный, чем я предполагал. Он отслеживает моргание моих глаз — И регистрирует это как отрицательный результат. При демонстрации записи от меня требуется больше, чем просто взгляд на экран. Контакт глаз с экраном должен быть четким и непрерывным. Игра в гляделки с самыми ужасающими изображениями, какие я когда-либо видел. Каждая ошибка приводит к тому, что меня принуждает смотреть на них снова и снова и снова, Столько, сколько понадобится. Я бессильно оседаю в кресле и еще пару мгновений не открываю глаза. В преддверии неизбежного мысленно произношу клятву. Что бы мне сейчас ни показали, я не запомню тебя такой. Как только доберусь до спальни, я выну из сумки твое фото. Старый полароидный снимок, который взял с собой и буду смотреть на него весь вечер. А когда вернусь в Лондон, найду у нас в квартире все фотоальбомы и стану смаковать каждую страницу, каждое изображение до тех пор, пока нынешние чудовищные видения не растворятся в счастливых воспоминаниях. Я медленно поднимаю голову и смотрю, как лампы одна за другой гаснут. Начинается запись. Каждый кадр проникает через мою незащищенную сетчатку, прямиком в серое вещество. Я едва выдерживаю 5 секунд, а потом глаза начинает покалывать и сжечь. Мою решимость смотреть до конца подтачивает физиологическая потребность моргнуть. С целью и обследования внутренних органов был произведен y-образный надрез и вынута грудная клетка. Вес сердца составил, «Щелк!» «Одно моргание!» «Я усиленно таращу глаза, пока врачи ковыряются в огромной дыре, мерцающей алой влагой!» «Когда-то я клал голову на эту грудь, слушая, как бьется твое сердце!» «А теперь твою плоть безжалостно кромсают инструментами и бросают отрезанные куски в холодный металлический таз!» «Щелк! Щелк!» «Прошу вас!» «Пожалуйста, я не могу!» Тщетно кричу я в пустоту. Сквозь пелену слез я вижу, как из твоей груди достают легкие. Щелк. Пациентка, женщина 33 лет, смерть констатирована 7 октября. Еще семь раз я смотрю, как вынимают твое сердце, а потом легкие. Больше я не выдерживаю. И четыре лампы увеличивают мою силу воли, до прежде немыслимых пределов всякий раз меня отбрасывают туда где бледно-серая кожа остекленевшие глаза разрезы и сечения и все начинается заново с каждым заходом мои чувства притупляются у меня больше не осталось эмоций с каждым новым эпизодом ужас и паника отступают единственное что мешает это слезы глаза начинает сжечь и мне приходится прикрывать веки. Постепенно слез становится меньше. Я беру себя в руки и, подчиняясь жестокой процедуре, в которой раз распахиваю глаза. Серая кожа, стеклянные глаза, надрез скальпелем, методичное изъятие сердца легких почек и печени. Щелк, только одно моргание. Глаза пересохли,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 Семь месяцев пряток от истины, которая сейчас открылась. Семь месяцев пряток от новостей на столике в прихожей. Щелк. Глаза сжет, но я упрямо смотрю, как зашивают разрез. В кадре видны точные движения двух судмедэкспертов. Видео заканчивается, а я по-прежнему гляжу на три горящих лампы. Как будто мне вообще не нужно моргать. Через несколько секунд веки закрываются, и я роняю голову на грудь. Слышно, как сзади выключается проектор. Совершенно обессиленный, я равнодушно, а может, и с благодарностью смотрю, как в руку вонзается катетер. Извилистую прозрачную трубку заполняет уже знакомая мне мутная жидкость, которая устремляется в вену. Я пялюсь на три светящихся лампы, и темное пространство на месте четвертой, а потом все вокруг погружается в густую черноту.